Экипаж ликовал, корабль приближался к поверхности Луны, даже фаулом присоединилась к взрослым и с детской непосредственностью подпрыгивала от радости, словно вправду возвращалась на солярию. Что до тревайза то он чувствовал, что здравый смысл говорит о странности поведения Земли или того, что оставалось от нее на Луне, она на предприняла такие меры, чтобы держать всех как можно дальше, а теперь сама звала их к тебе Не могла ли ее цель оставаться той же самой? Не обстояло ли дело так, если не можешь прогнать замани и уничтожь? Разве не останутся тогда тайны Земли неприкосновенными? Но эта мысль вскоре утихла и утонула в потоке радости, что захлестывала Тревайза тем сильнее, чем ближе была поверхность Луны. А еще Треввейс пытался вернуть миг озарения. Похоже, он не сомневался в том, куда вести корабль. Далекая звезда повисла над вершинами невысокой горной гряды, и Треввейсу расхотелось отдавать команды компьютеру. Он чувствовал, будто его вместе с компьютером ведут куда-то, и было так приятно, что тяжелая ноша ответственности упала с его плеч Корабль скользнул параллельно поверхности к скалам, вставшим, словно барьер, слабо светящийся в сиянии Земли и свете прожекторов далекой звезды. Вероятность столь очевидного столкновения, казалось, совсем не пугала Тревейза. И он не удивился, увидав, как часть скалы перед кораблем отъехала в сторону и перед глазами путешественников озарился искусственным освещением туннель. Корабль снизил скорость – казалось, сам по себе точно вписался в отверстие вход и вплыл в туннель. Скалы сомкнулись, а корабль через туннель попал в гигантский зал. Далекая звезда замерла. Все они нетерпеливо кинулись к шлюзу. Никому из них, даже Тревейзу, и в голову не пришло проверить, есть ли снаружи пригодная для дыхания атмосфера или любая атмосфера вообще. Однако здесь был воздух, вполне пригодный для дыхания. Путешественники смотрели по сторонам с чувством людей, которые наконец-то попали домой и не сразу заметили человека, вежливо ждавшего их приближения. Он был высок и серьезен. Коротко подстриженные волосы отливали бронзы скулы широкие, глаза блестели, а одежда на нем была того фасона, какой можно встретить на иллюстрациях в древнейших исторических книгах. Хотя он казался крепким и энергичным, в нём чувствовалась какая-то внутренняя усталость. Первая очнулась фалом. С громким визгом она бросилась к мужчине, размахивая руками и задыхаясь от крика «Джемби! Джемби!» Она мчалась со всех ног, но когда подбежала вплотную, мужчина остановил её и поднял на руки. Она обвела руками его шею, всхлипывая и не переставая повторять «Джемби! Джемби!» Остальные приблизились более спокойно. И Тревес медленно и отчетливо произнес, гадая, понимает ли этот человек галактический «Мы просим прощения, сэр. Этот ребенок потерял своего воспитателя, и отчаянно его ищет. То, что она так обрадовалась, вам удивляет нас, поскольку она ищет металлического робота». В ответ человек заговорил. Его голос был скорее механическим, чем музыкальным. В речи проскакивали архаизмы, но говорил он на галактическом свободно. «Я приветствую вас всех», — сказал он вполне дружелюбно, несмотря на то, что его лицо продолжало сохранять серьезные выражения. «Что касается ребенка», — продолжал он, — то он, возможно, продемонстрировал большую проницательность, чем вы думаете, «поскольку я и есть робот. Меня зовут...» Р. Дэниел Олибо